ЗАКЛЮЧЕНИЕ Вот вы и прожили эту книгу. А вы ее именно прожили, а не прослушали. Если сделали все практические задания, пропустили информацию через себя, ощутили изменения внутри и снаружи. Знания без прожитого опыта, поверхностные, чужие, не ваши. Они становятся вашими только когда вы получили соответствующий опыт. Теперь пришло время подвести итоги. Вспомнить, что было, и обратить внимание на то, что теперь есть. Практическое задание. Финальное. Первое. Зафиксируйте изменения, которые с вами произошли с момента, как вы открыли эту книгу. Вспомните все события, происходившие внутри и снаружи. Запишите их в дневник. Потому что очень важно не просто прожить эти изменения, но и отрефлексировать их. Ответы могут быть разные. Например, я поговорил с мамой о забытых членах рода. Нашел брата. Понял, что мои неудачи в карьере — следствие моих установок. Если изменения происходили не сразу, им сопутствовали ли те или иные обстоятельства, возникли препятствия, напишите об этом тоже. Второе. Сделайте селфи. Снова. Как когда начинали слушать эту книгу. Без макияжа и фильтров. Сейчас, когда вы прошли все практики, Вы изменились и не только внутренне, но и внешне. Убедитесь в этом. Сравните две фотографии. Что изменилось? Опишите эти изменения в дневнике. Теперь, когда вы осознали, какие значимые изменения произошли с вами, хочу вам сказать, что любое описание мироздания не может быть исчерпывающим. Это аудиокнига — первый подготовительный этап к пониманию мироустройства. Самое интересное вас ждет впереди. В следующих книгах я буду погружать вас все глубже и глубже в понимание того, как все устроено. За стенкой шкафа вас ждет потрясающая нарния, которая откроет вам глубины знаний о мире, о себе и о том, что существует далеко за пределами нашего мира и сознания. Наш мир гораздо больше, объемнее и многослойнее, чем то, о чем я успела вам рассказать. Прямо сейчас откройте PDF-файл, и мы с вами пройдем по схеме. На первом уровне, на уровне текущей жизни, все достаточно просто и наглядно. Человек сделал что-то, не получил желаемого результата, проанализировал ситуацию, сделал выводы, принял решение делать по-другому. Так приобретается опыт текущей жизни. Второй уровень — родовая система. Это опыт наших предков. То, как жили мамы, папы, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Например, в семье есть какая-то повторяющаяся история. Прапрадед по отцовской линии был купцом, а потом все потерял. Прадеда со стороны матери раскулачили. Родители потеряли в 990-е все свои сбережения. А дядю кинул партнер по бизнесу. Неудивительно, что у потомка всех этих людей сформируется нездоровое отношение к деньгам. В его родовой программе прописано «Не доверяйте свои деньги никому, ни людям, ни государству и вообще не показывайте, что они у вас есть. Иначе отнимут или деньги превратятся в фантики». На третьем уровне — реинкарнации — душа должна прожить определенный опыт в текущем воплощении. Некоторые религии отрицают реинкарнацию и транслируют, что есть только текущие жизни и никаких перевоплощений. Я предполагаю, что реинкарнация есть и прошлые воплощения взаимосвязаны с текущим. Опыт прошлых жизней не обнуляется, а накапливается. Я недавно наткнулась на видео, где ребенок, которому меньше двух лет, сидит на руках у мамы и играет на пианино так, как не играют выпускники музыкальной школы. Я начала искать информацию и нашла несколько видео детей-музыкантов дошкольного возраста. Их успехи невозможно объяснить текущими навыками и объемом труда которые ребенок вложил в обучение в этой жизни. Объяснение есть. Он это делал много реинкарнаций подряд. Иногда дети до пяти лет рассказывают истории, которые кажутся фантазией и фантастикой, но подробности этих историй потом подтверждаются фактами. Вот у меня, например, с дочкой была ситуация, когда ей было три года. Мы ехали по морскому побережью, и дочка мне говорит, «Мама, когда я была большой, мы эту деревню разбирали». Я спрашиваю, «Ты уже здесь была?» Она говорит «Да». А в этой местности происходило много исторических событий. Потом дочь мне рассказала другие истории о том, как она была большой, где была и что делала. Подробнее о реинкарнационном уровне я планирую рассказать в следующей книге. Четвертый уровень — Вселенский. Это уровень мифов, легенд, богов, полубогов и сценариев, которые там описаны. Наша жизнь очень сильно зависит от того, что мы читали в детстве и что нам читали в детстве. Люди проживают сцены из Библии, подвиги из греческой мифологии, сценарии из известных сказок, например, о Золушке, злой мачехе и прекрасном принце. Пятый уровень — инопланетный. Он самый далекий от текущей жизни и самый сложный для понимания. Мы к нему можем прикоснуться, лишь сталкиваясь с теми, кто не такие, как все. Они выглядят и чувствуют себя как чужие среди своих, не вписываются ни в какие рамки. Возможно, есть и другие уровни, о них еще только предстоит узнать и вам, и мне. Идите вперед, исследуйте, замечайте, наблюдайте и ищите новые знания о мире. Записывайте свои наблюдения и вопросы, обсуждайте их с единомышленниками. И до новых встреч!